Рождение Будды Будда родился в царской семье, 623-544 годы до нашей эры. Его мать умерла при родах. Отец назвал ребенка «сидхартха», что означает «приносящий добро». На следующий день после его рождения во дворец пришел известный в те времена святой. Отец Будды любил его и всегда при встрече касался его ног. Святой попросил показать ему новорожденное дитя. Увидев мальчика, он заплакал и прикоснулся к его ногам. Отец спросил, «Зачем вы это сделали?» Святой ответил, «Я прикоснулся к ногам ребенка, потому что могу видеть будущее. Сейчас он бутон, но когда вырастет, будет прекрасным лотосом». «Почему же вы плачете?» — спросил отец Будды. «Я плачу, потому что тогда меня уже не будет на свете, и я не смогу увидеть это чудо». В то время новорожденным принято было составлять гороскоп. Астрологи предсказали ему великое будущее. Этот мальчик будет или царем всего мира, или саньясином. Отец сказал, «Как это так? Вы говорите о двух крайностях, как это возможно?» Астрологи ответили, «Это всегда так. Когда бы ни родился человек, способный стать властелином мира, он способен отречься от этого мира». Отец не мог понять. Он попросил «расскажите подробней и астрологи ответили. Мы не знаем многого о феномене Саньясы, но вот что говорится в Писаниях. Когда человек имеет все, то в нем вдруг расцветает понимание, что все бесполезно. Чтобы отбросить мирскую жизнь, нужно иметь ее в полном объеме, нужно иметь то, что отбрасывать. Чашу может отбросить лишь тот, кто испил ее до дна. Отец Будда очень обеспокоился и спросил, что делать, как воспитывать его, он единственный мой сын, я уже не молод, и моя жена умерла сразу после родов, я не могу надеяться, что у меня еще будут сыновья, мое царство может разрушиться. Дайте мне рекомендации, как воспитывать такого ребенка. И астрологи посоветовали, чтобы он не отвернулся от этого мира, спрячьте от него негативные стороны, такие как старость, болезни, смерть. Окружите его жизнь только красивыми вещами, цветами, произведениями искусства. Запретите при нем говорить о смерти. Говорят, что в саду дворца Будды даже цветку не давали завянуть. Ночью садовники обрезали их и сухие ветки, чтобы это не наводило мальчика на мысль о смерти. Будда знал только прекрасные вещи, только сны, он жил в этих снах, но реальность слишком сильна, она проникает в каждый сон, никто не может избежать реальности, она ударяет в нас, подобно свежему ветру, постоянно.